Увидеть он хотел многих, но прежде всего Велизария Аркадьевича и наглеца Продольного. На Продольного Шеврикуке достаточно было взглянуть. С Велизарием Аркадьевичем следовало поговорить. В большую трубу Шеврикука был допущен. Чувствовал он себя скверно, нервничал, будто на самом деле все приобрели морские бинокли и смотрели на него. И будто бы шепот шел о нем.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 и он потихоньку успокоился. Продольного он не встретил. Случилось бы чрезвычайное свинство, если бы Продольного допустили в клуб. Но вдруг, подумал Шеврикука, направляясь в большую утробу, надо было искать Продольного в ином месте. А Велизарий Аркадьевич, по собственному представлению, состоявший целиком из высокой духовности и некогда носивший тунику от Айсидоры Дункан,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 Разговор с Велизарием Аркадьевичем Шеврикука никак не мог завести, пока Иван Борисович не прошествовал в буфетную. Закусить и выпить. И Шеврикука отправился бы в буфетную, если бы и у Велизария Аркадьевича возникло к тому желание. Но Велизарий Аркадьевич лишь достал жестяную коробку из-под ландрина. «1908 год», — углядел Шеврикука на цветастой крышке, высыпал на ладонь мягкие таблетки —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 «Мне давно хотелось побеседовать с вами, досточтимый Велизарий Аркадьевич, о Петре Арсеньевича. А теперь возникла явная нужда. Мне говорили, что вы были с ним дружны. И я... вы... я не знаю никакого Петра Арсеньевича!» Чуть ли не взвизгнул интеллигентнейший Велизарий Аркадьевич. «Ну как же!» Растерявшись, принялся помогать Велизарию Аркадьевичу Шеврикука. «Петр Арсеньевич!» «Домовой с Кондратюка. Как же вы его не знали? Ну, если не сейчас, то, может быть, прежде вы были с ним дружны?» «Я не знал никакого Петра Арсеньевича. Я никогда не был с ним дружен. Более ничего не выпытывайте у меня о нем. Во мне воспалятся болезни». Велизарий Аркадьевич уже всхлипывал, но все же сообразил нечто важное. Стал оглядываться по сторонам и утих. «Хорошо», — резко сказал Шеврикука.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 тянул из банки иноземный бамбуковый соус «Анкл Ben's и хохотал, возможно, вдогонку чьей-нибудь срамной остроте. Все в жизни продольного, по-видимому, проистекало превосходно.